«Кому-то становится страшно». Бабушка с Мортоном тоже переглянулись. Потом бабушка медленно кивнула Мортону, а он еще медленнее кивнул ей. Никто не заметил, как они спокойно встали и вышли в переднюю. Там бабушка обнаружила, что их верхняя одежда висит под потолком в комнате Уля Александра. «Нечего и думать, чтобы достать наши вещи», сказала она и грустно покачала головой. Но на кровати Уля Александра, к счастью, лежал плед, потому что его дедушка, приходя к ним в гости, любила отдыхать в его комнате. На стуле перед диваном лежал толстый свитер и шапка. «Надень это», — сказала бабушка Мортону, показав на свитер и шапку. «Ты не можешь выйти на улицу, не надев ничего теплого? Там холодно, а я завернусь в плед. Поторопись, Мортон, мы уходим». «Как уходим? А праздник?» Мортону не понравились бабушкины слова. «Ничего не поделаешь, мы не можем здесь оставаться». «Мы пойдем домой?» — Мортон огорчился. Он так радовался празднику, который устроил уля александр Но бабушка была огорчена еще больше, чем он, поэтому он без возражений ей подчинился. «Нет, Мортон, мы пойдем не домой», — ответила бабушка. Они вышли из дома и куда-то быстро пошли. Мортон ничего не понимал, потому что бабушка направилась прямо к стоянке такси и махнула шоферу, который курил трубку. «Мне нужно такси», — сказала она. «Мы поедем на такси?» — Мортон просиял. И так уж часто ему выпадало такое счастье. «Да-да», — буркнула бабушка, радуясь, что у нее с собой оказались деньги. «Можно я сяду впереди?» — спросил Мортон. «Да, бедняжка, можно». Мортон удивился, что бабушка назвала его бедняжкой. Ведь ехать на такси так здорово. Но она тут же сказала шоферу будь добры». «Отвезите нас в город, полицейский участок». Тут Мортон вспомнил, о чем говорилось у Уля Александра и почему они оттуда ушли. «Бабушка, нас посадят в тюрьму?» спросил он. «Нет, тебя не посадят, просто ты должен пойти туда со мной и рассказать, что мы делали в тот день в высоком доме. А потом ты вернешься в домик в лесу». И она вздохнула так грустно, что Мортону стало ее жалко. «Не бойся, бабушка», — сказал он. «Я тебя не брошу». Шофер онемел от удивления, услыхав их слова. Он смотрел в маленькое зеркало то на бабушку, то на мальчика, который был вместе с ней. Но утешать их он не стал, потому что не знал, в чем заключается их вина. На преступников они были не похожи. Всю дорогу истерил Топана, он пытался придумать, как ему поступить, чтобы они поняли, что хотя бы он желает им добра. Наконец, когда они остановились перед полицией, у него уже был готов план. Но он молчал, пока бабушка не полезла в карман за кошельком. «Послушай, матушка», — сказал он, — «пусть эта поездка будет тебе подарком к Рождеству. Я все равно собирался в город, хочу заглянуть домой и выпить кофе. Ну, и обрадовать жену, конечно. Пожалуйста». И он распахнул перед бабушкой дверцу машины. «Не бойся, ничего, все уладится. Но всегда лучше говорить правду. Скажешь правду, и все будет в порядке». «Спасибо вам за эти слова. Они придали мне смелости» сказала бабушка. Она взяла Мортона за руку, и они поднялись на крыльцо полиции. Однако внутри она снова приуныла. Уж слишком много тут было разных дверей. Наконец она увидела полицейского и обратилась к нему. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти Ленсмана? Вернее, полицмейстера». «Полицмейстера здесь сейчас нет», ответил он. «А с кем мне тогда поговорить?» «А в чем дело?» поинтересовался полицейский. «Ну, а с кем, говорят, когда совершили какой-нибудь проступок?» Полицейский с удивлением посмотрел на бабушку, однако сообразил, кому он должен ее отвезти. И проводил их сначала в комнату, которая называлась приемной, а потом в другую, в которой за письменным столом сидел какой-то человек. «Имя, адрес», — сказал этот человек, не поднимая головы, словно привык, что к нему каждый день приходят пожилые бабушки. «Матэр?» «Маринс Доттер», — сказала бабушка. «Домик в лесу, — в Тирилл Мальчика зовут Мортон, но я бы хотела, чтобы вы его отпустили. Я одна виновата мне отвечать». Наконец полицейский поднял голову, и у него на лице выразилось крайнее удивление. «Я бы хотела начать с самого начала», — сказала бабушка. «Но прежде я хочу узнать, здесь ли сейчас тот человек, с которым...» — говорила тетя Петра. — Тогда мне не придется рассказывать всю историю два раза. — А что случилось? — спросил полицейский. Он уже снова опустил глаза, но в его голосе не слышалось никакой свирепости. — Речь идет о вторжении в квартиру в большом высоком доме сразу за парком, — объяснила бабушка. Полицейский позвонил куда-то по телефону, и вскоре в кабинет вошел какой-то человек. — Вам повезло, — сказал он. — Я уже собрался домой. «Вот хорошо», — обрадовалась бабушка. «Я пришла, чтобы объяснить все про вторжение в квартиру». «Мы расследуем это дело». «Больше вам не надо его расследовать. Перед вами тот, кто оставил улику на месте преступления», — сказала бабушка. «Если можно, я бы хотела рассказать, как все было, потому что добряк-водитель такси сказал, что это необходимо. Началось все с того, что мне в Рождество захотелось одеться ряженой, как раз тогда, когда у нас в домике в лесу были гости. Я думала, что это кто-то из знакомых, но оказалось, что с ними были и чужие мне люди. И они так странно смотрели на меня, что я смутилась. Они сказали, что через несколько дней должна прийти к ним на праздник. И я решила, что мне надо попробовать, каково это быть городской дамой и вести себя по-городскому». И бабушка рассказала полицейскому о поездке в город – человеке, который бежал за Мортоном, и о том, что они оба спрятались в квартире, дверь которой была приоткрыта. Честно рассказала все, как было. Она ничего не утаила. И оба полицейских внимательно ее слушали. А сегодня я оказалась почетной гостью на празднике у наших друзей. И вот туда приходит тетя Петра и рассказывает, что в ее квартире побывали какие-то люди. И она заявила об этом в полицию. И я решила, что лучше мне самой прийти к вам чем ждать, когда вы придете к Уле-Александру и арестуете меня там у всех на глазах. У них сегодня праздник, и мне не хотелось бы, чтобы он был испорчен». Бабушка вздохнула. «И еще прошу вас не трогать Морта, но он ни в чем не виноват и должен сегодня же вернуться домой». «Где этот праздник, на котором вы сегодня были?» спросил человек, который пришел последним. «В Тириалтопене». «Прекрасно! Я тоже живу в Терилтопене и тоже приглашён сегодня к друзьям на праздник, но у меня есть еще время, я вас отвезу». «Большое спасибо», — сказала бабушка. «Пожалуйста, захватите с собой Мортона, он не привык ездить один». «Бабушка, я не оставлю тебя здесь одну», — заявил Мортон. «Если тебя посадят в тюрьму, пусть сажают и меня. Мы будем вместе сидеть и разговаривать о нашей Розе, о домике в лесу». «Тебе будет веселее, если ты не будешь одна». «О чем ты говоришь, дружок?» — улыбнулся полицейский. «Мы поедем все трое, ты, я и твоя бабушка. А это дело мы сейчас же закроем». «Почетная гостья возвращается на праздник с полицией», — сказал бабушка. «Ничего не поделаешь». «Но ведь на мне нет формы. Никому и в голову не придет, что я полицейский, если я сам не скажу об этом». «И поедем мы на такси, я не пользуюсь полицейской машиной после работы». «У меня есть десять крон», — бабушка просияла. «Тогда мы сложимся и вместе заплатим за такси», — сказал полицейский. В машине бабушка притихла, она не знала, что ждет ее дальше. «Может быть, полицейский хочет допросить ее в присутствии всех гостей, а потом снова отвезет полицейский участок?» Когда они поднялись к квартире Уля Александра, полицейский сказал... «Будьте добры, подождите здесь на площадке, мне надо поговорить с ними без вас». Мортон с бабушкой сели на верхнюю ступеньку лестницы, потому что оба устали и проголодались, ведь они не успели попробовать ни кусочка из того угощения, которое было приготовлено у Уля Александра. Им оставалось только ждать. Бабушка плотнее завернулась в плед, и Мортон крепко прижался к ней».